Глава 28 Объект номер три. 18 часов, 11 минут. Прогноз погоды на этот раз оправдался. На улице шел противный, еле заметный дождь. Опять просочились грунтовые воды. По идее, следовало бы поехать домой на машине, но так уж случилось, что карбюратор опять забарахлил. Два часа ушло на то, чтобы попытаться привести его в чувство и понять,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 Операция на мозге удаляла все особенности мастерства, которым он столь искусно владел. В ближайшие сто тысяч лет ему предстояло отработать профессором-энтомологом вплоть до нового судебного заседания. И если он уже умирал от скуки, желая разнести в дребезги застекленные рамки с насекомыми, то что же будет дальше? Человек закрыл глаза. В радужных всполохах перед ним до да дрожи реально предстал его родной город.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 Отвратительный вечер. Он даже не удивился, когда перед ним, будто отклеившись от стены, встала фигура в тёмном плаще с капюшоном, скрывающим лицо. Опять какой-то опустившийся вампир, выпрашивающий лишнюю мелочь на дозу сушёной крови. «Отвали, братан, бабло закончилось», – заучено сказал он. Но фигура в плаще не сделала и попытки подвинуться. «Ты что, совсем себе мозги высосал? Пусти!» Реакция на эти слова превзошла все его ожидания. Фигура отпрыгнула, выдернув из кармана две палки, скрепленные друг с другом цепью. Издав яростный визг темный плащ рассек нунчаками в воздух, после чего встал в загадочную позицию. Развел руки в стороны и приподнялся на правой ноге, словно профессиональная балерина. «Это полет журавля», — угрожающе сказала фигура. «Тебе не справиться со мной. Меня обучал сам великий мастер Фыньбяу из древнего Шаулиня».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 То, что случилось дальше, никак не входило в его планы. Человек сел прямо в кучу гнилой банановой кожуры и на навзрыд заплакал. Из узких глаз рекой потекли слезы. В широко открытом рту горестно дрожал язык. убийца внезапно ослабли ноги. Не в силах выдержать этого трагического зрелища, он плюхнулся на асфальт рядом с жертвой. «Что? Что такое с вами?» Голос не слушался его, звуча вороньим карканем. «Надо же, еще спрашивает». Содрогаясь от вслипов, произнес человек, смачно утирая хлюпающий нос рукавом. «Я тут иду себе спокойно с работы домой, а он тут как выскочит в переулке, как нунчаками замахает. Хулиган! Не смейте меня бить, ничтожный негодяй! Я сейчас в милицию позову. Мамочка! Э -э Киллер хлопал глазами, беззвучно открывая рот. С минут он просто тупо смотрел на подвывавшего, сучившего ногами на банановой кожуре человека».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 Прах разлетелся, влипнув во влажный тротуар. Пустая пробирка упала, разлетевшись в дребезги. Поднявшись на ноги убийца, по уже сложившейся привычке растер пепел каблуком и оглянулся по сторонам. Никого. Просто идеальный переулок, темный и глухой, прямо как по заказу. Хорошо, что он догадался, испортит карбюратор. Если бы жертве удалось уехать на машине, справиться с ней было бы не так легко.